Глава тридцать шестая Хуан Сантос посмотрел на меня, соображая. «Диана?» — спросил он. «Моя Диана?» «Да, да», — ответил я. «Она в доме Шападского. Я вышел на улицу через открытый шлюз и быстро спустился по лестнице. Хуан последовал за мной. Уже внизу я выругался. На трамвае мы туда сто лет добираться будем. — Значит, поедем не на трамвае, — сказал Хуан, — возьмем мой марсоход. Пока мы до него дойдем, только больше времени потеряем. — Потеряли бы, если бы я не затащил его под купол на помывку. Я такой грязи еще не видел. Помыть багги вне купола невозможно. Для ультразвуковой очистки воздух был слишком разрежен. Вода выкипала из-за низкого давления, а вездесущая пыль все равно сразу же на все налипала. — Я отвез его в автомойку у южного шлюза, — продолжил Хуан. «Южный шлюз находился в противоположном направлении от дома Шапатского, но дорога на багги действительно заняла бы куда меньше времени, чем на трамвае. Я подумал позвонить в полицию, но мне не хотелось повторения ситуации у Кэтрин Деннинг. Мы побежали к парковке, где стоял багги. Белый кузов сверкал чистотой, а на зеленых полосках не осталось ни пятнышка. Хуан полез было на водительское сиденье, но я остановил его. «Я поведу...» Он нахмурился, но обошел марсоход и сел с другой стороны. Он понимал, что я уже был в доме Шапатского. Я вдавил педаль в пол. Плохая аэродинамика не мешала багги на поверхности Марса, но здесь я чувствовал давление ветра на квадратную крышу кабины. Но ехали мы все равно быстро и вскоре догнали тот самый антигравитационный трамвай, на который бы сели. Я выскочил вперед. Будь у трамвая водитель, он наверняка продемонстрировал бы мне средний палец, но управляющий им компьютер отреагировал на маневр спокойно. Когда я вывернул перед трамваем, впереди показался пешеход, переходящий дорогу. На скорости разглядеть его было трудно, но на трансфера вроде не похож, то есть я мог убить его, а не просто сбить с ног. Я врезал ладонью по центру руля и... «Мать твою!» От сигнала у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Видимо, не стоило использовать в нормальном воздухе клаксон, предназначенный для разряженной атмосферы. Пешеход подпрыгнул на добрых полтора метра вверх. «Простите!» — крикнул ему Хуан. «Извините!» Мы помчались дальше к центру купола, который постепенно становился все выше и выше. «Остановитесь! Полиция!» Кричал полицейский в синей форме. Я пропустил его слова мимо ушей. чтобы он сделал? Пустился в погоню пешком? Но через квартал нас заметил другой полицейский. Вот почему, когда копы нужны, их днем с огнем не сыщешь. А как нет, так они на каждом углу. Этот, в отличие от первого, решил проявить характер. Он выскочил на дорогу и встал, расставив ноги на нашем пути. В вытянутых руках он держал пистолет. Я, врезав по гудку, резко развернулся и рванул на третье кольцо. Полицейский так и не выстрелил, не хотел, небось, потом оформлять бумажки, а если и крикнул что-то нам вслед, я не расслышал его за ревом клаксона. Ближе к центру кривизна концентрических дорог становилась особо заметна, и мне пришлось накренить баги так сильно, что левые колеса слегка оторвались от земли. Впереди снова показался переход, и я запетлял, пытаясь разминуться с людьми иногда насчитанные сантиметры. Мы проехали мимо нового «ты», я хотел заглянуть в окна, но они бликовали, а мы двигались слишком быстро. Пролетев поворот, мы вырвались на третью авеню, вновь направившись к краю купола. Откуда-то выскочила собака, настоящий мурсоход. ей-богу, здесь их было немного, и помчалась за нами. Даже мы двуногие бегали быстро, а четвероногие и вовсе носились как ветер. Скорости летящего за нами лабрадора позавидовал бы любой гепард. — Сукин ты сын! — заорал я. — Весьма метко, пожалуй. Чёртова тварь запрыгнула на короткий капот багги, перегородив мне обзор. «Притормози — Притормози! — завопил Хуан. Я бросил на него взгляд, на лице Хуана читался ужас, даже не знаю, переживал он за Багги или за свою жизнь. Собака яростно тявкала, но явно наслаждалась поездкой. Я вытянул шею, пытаясь разглядеть дорогу. Мы на что-то наехали, то ли на мелкую кочку, то ли на кучу мусора, и Багги подпрыгнул, а Хуан завыл собаке подстать. Эта улица меня не устраивала, так что на ближайшем перекрестке я резко свернул налево, но выскочил прямо перед трамваем. Я врезал по тормозам, марсоход закрутила, собака решила, что пора слезать, и быстренько спрыгнула. Меня вдавило в Хуана так плотно, что после такого впору было на нем жениться. Когда Багги все же остановился, его нос смотрел не туда. Быстро развернувшись, я направился к дому Шапацкого. Больше никаких препятствий не наблюдалось, и остаток пути мы проехали с ветерком. Эх, дороги! Не хватало только хороших колонок и погромче врубить классический рок годов этак 2040-х. Остановив багги прямо посреди заросшего папоротником двора, я откинул крышу. Мы с Хуаном выпрыгнули и помчались к зданию, за шаг перескакивая по три метра. Я не стал глушить движок, возможно, уходить тоже придется в спешке. Я подумал вышибить дверь ногой, но это было не так-то и просто, а сломанная лодыжка доставила бы мне куда больше проблем, чем тому же Пикаверу. Да и смысла в этом особого не было. Если Лакшми была так занята своими подпольными делишками, вряд ли у нее нашлось время заменить снятое мною стекло. Отдав Хуану запасной пистолет, я достал свой и обогнул дом. напарник из хуана был так себе худой и типичной для марса дряблой мускулатурой но выбирать не приходилось я жестом показал ему не высовываться пусть лакшми считает что я один под куполом не бывало ни дождя ни ветра окна в первую очередь служили защитой от отморозков но дом Шапатского стоял у самого купола так что никто бы не догадался его проверить пригнувшись я подобрался к окну прислушался надеясь по разговорам оценить ситуацию или «Смотри, вот тут для рифмы нужно поставить ударение на предпоследний слог», или «Сейчас ты умрешь, но сначала я в подробностях расскажу свой план по захвату планеты». Но не услышал ровным счетом ничего, а потому приподнялся и заглянул в проем пустого окна. После потасовки Лакшми чуть-чуть прибралась, но без фанатизма. Убрав пистолет, я перелез через подоконник и достал его снова. А когда вышел из кабинета в гостиную, то увидел Диану. Она сидела на зеленом диване с безмятежной улыбкой на круглом лице и смотрела в пустоту широко распахнутыми карими глазами. Со вкусом накрашенная и причесанная она выглядела просто прекрасно, если не считать пулевого отверстия прямо посередине лба.